Глава пятая. Мм, да Прозвучало за спиной, и я обернулась, чтобы обнаружить янтарного духа. Коридор был пуст. Миниатюрный дракон сидел ровно посередине и смотрел так, словно я, ну, очень нехороший человек. «Женщины». Философски и обобщенно продолжил дух. «Я говорил, что вам нельзя доверять секреты». «Нет, не так». Я ведь знал, что вам нельзя доверять, но почему доверился? Звучало трагично из претензий, но словно чуточку фальшиво. Кое-кто переигрывал. Впрочем, я в любом случае не собиралась вливаться в этот спектакль. Глубокий вдох, и я сказала, как есть. Мне жаль, но иного выхода я не видела. Тут хранитель аж подпрыгнул. «Ты рассказала Эрву все, даже про монеты, как ты могла!» «Не все. Про твою сокровищницу я умолчала, как и про двери храма. Важное, между прочим, замечание. Я действительно не чувствовала за собой вины. Более того, сейчас молчание и вовсе казалось глупостью. Жить, когда над головой висит непонятная опасность, и не обратиться за помощью? Нет, всякое возможно!» Но лучше, пожалуй, сказать. «Ты меня обманула», — припечатал дух. Он замер в патетичной позе, а, не обнаружив на моем лице раскаяния, вдруг обмяк, возвел глаза к потолку и проворчал. «Ну ладно, Августа, будем считать, что квиты». Короткий удар хвостом и продолжение. «Я недоволен, ты была не права, я тоже в какой-то степени ошибся, но это все прошлое». «Предлагаю помириться». Я ответила дипломатично. «Разве мы ссорились?» «Конечно нет», — подхватил Плут. «Более того, Августа...» Он огляделся, и замковый коридор вдруг исчез. Я ощутила прохладный бриз, услышала шум моря, но сориентировалась не сразу. «Где мы?» — спросила, недоуменно озираясь. «Пещера не пещера, грот не грот». Это очень хорошее место Августа. Чувствуешь привкус магии. Я прикрыла глаза, пытаясь ощутить что-то особенное. И да, пространство было необычным. Я словно напиталась какой-то силой. Не до такой степени, чтобы с легкостью разразиться серией боевых пульсаров или накопить магии на создание портала. Но какой-то приток точным был. Распахнув глаза, я пригляделась к потолку и стенам. С нашим появлением вокруг начали зажигаться столь любимые янтарным крушечные белые огоньки, прогоняя мрак. Теперь я видела прожилки какой-то мерцающей породы, а может даже кристаллы, выходившие пластами. Мы явно находились где-то неподалеку от упомянутой сокровищницы. Или тут было что-то еще. Словно какой-то хрусталь? а справа располагался этакий изогнутый проход, в конце которого виднелся кусочек неба. «Тут безопаснее», — произнес дух. «И точно не подслушают». «О чем таком секретном ты хочешь рассказать?» Янтарчик взял многозначительную паузу, а я предположила. «Намечается новый большой всплеск, и тебе опять нужна помощь, чтобы собрать монеты?» Дракон сдулся и посмотрел укоризненно. Мол такую речь испортила. Только я трагедии не прониклась. У меня от этих монет уже чешуя до самой шеи. Причем смывается труднее с каждым разом. Серьезно. Интонация тоски, прозвучавшая в голосе духа, мне не понравилась. <звык> После этого мычания я всерьез насторожилась. Даже кулаки сжались. Если хранитель не объяснит, в чем дело. «За монетами не пойду». «Слушай, я бы сказал, но ты же Эрвину донесешь», — протянул Янтарчик. «Отлично. То есть я должна еще и упрашивать? Нет, не дождетесь». «Августа, это серьезно», — буркнул дух. «Чешуя разрастается слишком быстро, и я, кажется, знаю причину. Что делать, тоже знаю, но если о планах станет известно директору, нам конец». Конец, нам? Чудесная перспектива, самое время запрыгать от счастья. Так в чем причина? И что делать? Напомнила я. Сначала пообещай молчать. Я не ответила. Упрямо сложила руки на груди, а янтарный подумал и добавил ворчливо. Нет, мне это Эрвин вряд ли что сделает, но, учитывая злопамятность и изобретательность некоторых воплощенных рисковать не хочется. «Бывают ситуации, когда лучше проявить осторожность». Тут наши с хранителем мнения совпадали. Я намеревалась быть осторожной в общении с ним самим, поэтому продолжила молчать. Стояла, смотрела на дракончика сверху вниз и тот в какой-то момент заерзал. потом и вовсе не выдержал. «Впрочем, к чему эти обещания? Ты сама не станешь трепаться». Иначе не видать тебе второй ипостаси, как собственных ушей. Я ожидаемо дернулась, а янтарчик припечатал. Это не болезнь. Это все-таки совместимость Августа, и она требует реализации. Твой организм уже готов принять драконию сущность. Я не поверила. Уже? А как же физическая и моральная подготовка? Я должна освоить дисциплины, войти в правильное состояние. Хранитель фыркнул. Ты? Нет, ты уже там. Я все равно не поняла. С драконом невозможно слиться просто так, это всем известно. Слияние требует времени, знаний и сил. Высшая военная школа славилась не только сильнейшим источником, но и умением готовить кадетов. Половина здешних дисциплин, хоть и казалось частью военной профессии, являлась шагами, которые упрощают слияние. Те же боевые медитации, например. Кадетов учили пять лет, и их периодически водили к источнику, чтобы сущности обитателей подпространства познакомились, выбрали, чтобы между драконом и человеком появилась связь. Причем младшие курсы к ОКУ допускались редко, а старшекурсники, если сопоставить с рассказами папы о другом училище, заглядывали в источник регулярно. Им дозволялось, потому что они были готовы потому что прошли все этапы бесконечной подготовки. Их тела, их разум были способны принять вторую сущность, а я... Индивидуальная особенность Августа. Словно подслушав мою мысль, сказал Янтарчик. Она не гарантирует, что слияние пройдется один раз или будет безболезненным, но ты можешь стать воплощенной. Более того, Источник явно стремится притянуть тебя ближе, «Твоя чешуя — это очевидный намек». Я промолчала, а ду добавил. «Ты смотри, скоро она начнет проявляться по-настоящему. Еще и закостенеть может». Вообразив себя, покрытый прочными, несмываемыми чешуйками, я вздрогнула и испугалась. «Но лорд Эрвин в твою готовность не поверит», — продолжил Янтарный. «Понимание таких, как он, подобная предрасположенность — нонсенс». А лезть к источнику без подготовки слишком опасно. Эрвин не разрешит. Дух помолчал и продолжил. Более того, узнав, что нам нужно к оку жизни, Эрфорс перекроет все лазейки, готов спорить на собственную сокровищницу. И тогда ты с большой вероятностью останешься в чешуе, но без второй ипостаси». Либо, что менее вероятно, источник начнет расширяться, дабы добраться до тебя, а это чревато мощным природным катаклизмом. Эти скалы точно не устоят. Стало дурно. Даже голова закружилась. А дух закончил рассуждение следующим. Впрочем, есть третий вариант. Можно отослать тебя подальше, туда, где нет источников, где поменьше воплощенных драконов, а жизнь спокойна и нетороплива. Тогда, вероятно, обойдется без проявлений чешуи, и ты тихо, мирно доживешь до старости. Кстати, это неплохая перспектива для леди. Я имею в виду спокойную жизнь. Может, перспектива и была хороша. Только мне почему-то вспомнился провинциальный приморский городок, в котором проживала моя тетушка Розали, и то полное отсутствие событий, которым так гордилась моя кузина Бинди. «Уж не это летишь да гладь!» — толкнули замужнюю госпожу Клос в объятия лорда Эрвина. «Хочу ли я жить в трехэтажном доме с лепниной, выращивать герань и привечать в своей спальне заезжих лавеласов? Точно нет. Я подумаю». «Нет, не такого ответа от меня ждали». Янтарчик глянул разочарованно, хотя быстро взял себя в лапы и сообщил. «Думай, только времени у тебя немного». «Через два дня око активируют для нескольких пятикурсников. Мы можем пролезть». «Мы? Пролезть?» Я растерялась от дух. «Кстати, о Бервине», — произнес Янтарный самым ворчливым, самым занудным голосом. «Осторожнее с ним. Ты ему нравишься». «Что?» «Про это уже вся школа знает. Не прикидывайся, будто не понимаешь». Фыркнул дракончик. Я хлопнула ресницами и на мигну перестала дышать. Ты ему нравишься, повторил хранитель. Он хочет тебя как дракон, и как мужчина. Кажется, у меня запылали щеки. Ты сейчас шутишь, верно? Угу, конечно. Янтарчик состроил кислую рожицу, обшутился. Главное, учти что если ответишь Эрвину взаимностью, к Оку он тебя опять-таки не подпустит. Станет следить за тобой еще внимательнее, чем сейчас. Из всей тирады я зацепилась за... А он следит? Пытается. Вздохнул хранитель, и окружающее пространство снова изменилось. Просто раз — и пещера исчезла. По глазам ударил яркий дневной свет, и я очутилась в аудитории, которую недавно покинула в той самой, где проходила последняя на сегодня лекция по политической подготовке. Янтарный промахнулся или как? Я перехватила ремень ученической сумки и направилась к двери. Распахнула ее и едва не подпрыгнула. Просто в пустом коридоре стоял лорд Эрфорс. Директор резко обернулся, обнаружил меня и недобро прищурился. — Августа? — А после паузы еще строже. — Что за румянец? Щеки заполыхали жарче. Эрфорсу это не понравилось, но вместо привычного рычания о нарушении правил, ведь краснеть к тоже не положено, воплощенный спросил строго: С кем-то там была? Ни с кем. Правдивый, как мне показалось, ответ. Но Эрвин рассудил иначе его аж подбросило. Зато лицо из напряженно злобного стало вдруг непроницаемо спокойным, а тон ледяным. Августа! «Будь добра, отойди в сторону», — попросил он, имея в виду проем, который я сейчас загораживала. Я подчинилась, а директор спокойно вошел в аудиторию. И вот странность, когда он рычал, было жутко, а сейчас сделалось еще страшнее, словно спокойный с виду Эрвин такая квинтэссенция смертоносного зла. Он вошел, бросил быстрый взгляд по сторонам, потом уставился на окна. Уже медленнее приблизился к одному из них, и я лишь сейчас догадалась, в чем суть. «Думаете, тут кто-то был, а потом выпрыгнул в окно?» «Язык мой, враг мой!» Эрвин зыркнул так, что я скукожилась и прикусила все на свете. И чем дольше тут стояла, тем сильнее изумлялась. «Неужели это ревность? Да не может такого быть!» «С кем ты была?» — повторил вопрос директор. «С кем общалась?» «Ни с кем. С чего вы вообще взяли?» Я осеклась и поняла, что причина все же щеки. Ведь они не могут гореть просто так, без причин. Директор снова бросил взгляд в окно, неожиданно замер, а когда повернулся ко мне, глаза были прищурены ну совсем уж зловещи. Словно Эрвин либо увидел, либо просто вычислил того, кто так сильно меня смутил. Спустя еще миг Эрвин резко подобрел, а я напряглась и позвала. «Лорд Эрвин». «Нет, ничего», — ответил воплощенный. «Все в порядке, Августа, пойдем». «Пойдем? Так просто объяснить, что это сейчас было. Кстати, куда пойдем, с какой целью?» Я посмотрела непонимающе, и Эрфорс объяснил. «У тебя ведь нет курирующего курса, а учиться надо». Он намекает на личное наставничество, но это же... «Лорд Эрвин». Если это то, о чем я подумала, то это неприлично. Неприличные мысли у тебя? Делано, изумился он. Наш разговор сворачивал куда-то не туда. Меня окружили эмоции, словно признание янтарчика имело значение, словно мне есть какое-то дело до мужских интересов Эрвина, но дела-то нет. Не знаю, о чем ты подумала, Августа, но мы не в светском обществе, поэтому забудь о приличиях, здесь они другие. «У тебя нет курирующего курса, поэтому заниматься пробелами в твоем образовании буду лично я. Все». Ну вот, догадка и подтвердилась. Я могла сказать много разных слов, привести доводы, объяснить, как подобная ситуация будет выглядеть с точки зрения девчонок и вообще всех, даже воззвать к драконьей совести, но не стала. Ограничилась коротким и безысходным. «Вы меня без ножа режете». Директор заломил бровь. Тоже хотел что-то сказать, но в итоге передумал и указал на дверь. А я кивнула, заодно утрачивая любое желание рассказывать Эрвину об авантюре, которую предложил Янтарный. Просто с таким бараном, как Эрф, не договоришься. Иметь лишнюю тему для разговоров тоже не хотелось. Вот не хотелось и все.